Страница 215. К здоровью на перегонки. Конкурсное задание для детей. Соль. Соляные крендели. Соленья. Соль. Соленые орешки. Соленые крекеры. Чипсы. Соленая картофельная стружка. А соли? В этой части речь пойдет о соли и артериях, кровеносных сосудах, которые разносят кровь от сердца ко всем органам. Если человек ест много соли, давление в артериях может повыситься. Так происходит в шланге, если зажать конец пальцем. Вода с силой давит и на палец, и на стенки шланга всякий раз когда поднимается кровяное давление кровь слишком сильно давит на стенки артерий проходит несколько лет и такие перегрузки могут привести к повреждению артерий теперь чтобы заработать свое первое очко найди страницу подробнее о соли и впиши свое имя везде где для этого оставлено место потом найди в доме Такое место, где бы все могли эту страницу видеть. Пусть читают. Взрослые должны знать свое артериальное давление. Люди, у которых артериальное давление повышенное, не всегда об этом знают. Они не чувствуют себя больными. Вот почему для взрослых людей очень важно следить за своим давлением. Если врач обнаружит, что оно очень высокое, он может помочь привести его в норму знают ли все взрослые в твоем доме какое у них артериальное давление страница 216 чтобы заработать очко спроси взрослых дома знают ли они свое артериальное давление если они могут назвать числа это замечательно но тебе записывать числа не нужно просто обведи нужный ответ да или нет знает ли взрослый номер один свое артериальное давление да нет знает ли взрослый номер два свое артериальное давление да нет если в семье есть еще взрослые возьми дополнительный лист бумаги давайте вернемся к соли чтобы заработать очком отмерь четверть чайной ложки соли примерно столько соли нужно организму на день теперь отмерь 5 чайных ложек соли столько соли съедают за день многие американцы и это одна из причин что у многих повышено артериальное давление никто ведь не кладет в тарелку 5 ложек соли это было бы очень странно Большая часть соли добавляется в пищевые продукты до того, как они попадают в магазины. В большинстве готовых к употреблению или консервированных продуктов содержится соль. Соль есть даже в тех продуктах, которые на вкус и не соленые, в кукурузных хлопьях, например. Сыщик охотится за солью. Чтобы заработать два очка, тебе нужно читать этикетки на пакетах и банках с пищевыми продуктами дома или в магазине. Читай там, где написано «Содержимое» или «Ингредиенты». Нужно отыскать три упаковки, на которых не будет упоминаться слово «соль». Смотри везде, кроме морозилки. Продукт номер один. Продукт номер два. Продукт номер три. Как ты теперь видишь, соль есть почти везде. Закуски без соли. Страница 217. Хорошо, если в закусках мало соли. Если же они очень соленые, значит, есть их вредно. Чтобы подкрепиться, нужно выбирать что-то, где не сплошной жир, Не сплошной сахар, не сплошная соль. Чтобы заработать очко, напиши, чем бы ты заменил соленые закуски, с которых мы начали наш разговор о соли. Вместо соленых кренделей я бы съел. Вместо чипсов я бы съел вместо солений я бы съел вместо соленых орешков я бы съел вместо соленых крекеров я бы съел подсказка если бы это было в магазине тебе бы нужно было заглянуть в хлебный отдел или в секцию овощи фрукты еще подсказка Полезные закуски можно найти на странице «Подробнее о соли». Теперь начнем действовать. Без соли не обойтись, но будет очень здорово, если все в семье станут есть ее меньше. Тогда у всех будет меньше вероятность повышенного артериального давления. Если постепенно ограничивать себя в соли, можно отвыкнуть от ее вкуса. А начать можно вот с чего. Меньше солить еду за столом. Чтобы получить два очка, дай слово «не солить еду, не попробовав на вкус». Подпиши письменное обещание. Даю слово, что не буду солить еду, не попробовав. Подпись. Дата. Страница 218. -я. Можешь заработать лишних два очка, если уговоришь кого-нибудь из взрослых в семье дать такое же обещание. Даю слово, что не буду солить еду, не попробовав подпись дата. Твой счет. Теперь сложи все очки, заработанные по разделу «Соль», и попроси кого-то из родителей подписать эту страницу. Подтверждаю, что... Заработал... «Очков» в конкурсе «К здоровью на перегонки». Подпись. Страница 219. «К здоровью на перегонки». Подробнее солим. Повесь эту страницу в таком месте, чтобы все в доме могли ее видеть. Ваш ребенок учится понимать, что избыток соли в пище может привести к повышенному артериальному давлению, и что во многих пищевых продуктах, подвергнутых переработке, она содержится в чрезмерных количествах. — Почему? — спрашивает вас. — Знаете ли вы свое артериальное давление? Люди, которые знают, какое у них артериальное давление, уже находятся на полпути к тому, чтобы всегда поддерживать его в норме. Поскольку симптомов повышенного артериального давления нет, необходимо измерять давление примерно раз в год, а если оно повышенное, нужно следовать рекомендациям врачей. Зачем отмеряет ложками соль? В среднем, Американец получает ежедневно с пищей столько натрия, сколько содержится в пяти чайных ложках соли, то есть примерно в 20 раз больше, чем нужно организму. Мы не предлагаем вам тут же сократить потребление соли в 20 раз. Если сократить его вдвое, то это уже будет прекрасно. Зачем читает этикетки на банках? Мы попросили найти такие готовые продукты, в которых не содержится соли. Излишек натрия в той пище, которой мы питаемся, приходится в основном на продукты, подвергнутые промышленной обработке. Особенно высока концентрация соли в консервированных овощах, супах, соусах, в концентратных смесях, в специях, например, в чесночных или луковых, а также в бульонных кубиках, в замороженных готовых блюдах. Зачем составляет списки закусок? Ваш ребенок размышляет над тем, в каких закусках поменьше соли. Вы можете ему помочь, наведя на мысль о не солёных крекерах, хлебных палочках, блинах, оладьях, хлебе, воздушной кукурузе, не солёных орехах, фруктах и свежих овощах. Страница 220. Зачем дает обещание не солить пищу за столом, не попробовав? Это первый шаг к тому, чтобы меньше есть соли. Следующие шаги — убрать солонку со стола. Готовя еду, класть соли вдвое меньше обычного. Выбирать в магазине те готовые продукты, в которых поменьше соли. Если постепенно ограничивать себя в соли, легко привыкнуть к тому, что пища будет не такой соленой, а то, что раньше казалось на вкус нормальным, будет восприниматься как пересол.